Глава 17. Рынок встретил меня обычным шумом: криками зазывал, запахом свежей выпечки, духом экскрементов животных и неповторимой суетой покупателей. Мои ноги свернули налево от рыночной площади, и я оказалась на улице ремесленников. Ряды двухэтажных аккуратных домов, первые этажи которых были отданы под мастерские, на вторых жили сами мастера с семьями. Из простого любопытства зашла наугад в разные лавки посмотреть ассортимент и узнать цены. Ассортимент удручал. Оружие и товары для работы в поле. Косы, серпы и ижи с ними. Скучно и примитивно. Хоть бы рукоять ножа сделали с интересной гравировкой. Найти нужного мне кузнеца было несложно. Самый последний дом в конце улицы. Войдя в лавку, очутилась в небольшом зале. По стенам развешано разнообразное оружие. На полках стоят варианты изделий для дома из железа. Железные горшки, ложки, что-то наподобие железных стаканов и кувшинов с искусными витиеватыми узорами. Уже интереснее. Такой посуды я у других мастеров не видела, но мои размышления прервал звонкий молодой голос. «Светлого дня, уважаемая. Вам что-то подсказать?» «Светлого дня, уважаемый. Меня зовут Лека Яроу. Мне недавно в вашей мастерской сделали заказ на медицинские зажимы. Подскажите, кто тот талантливый мастер?» «Уважаемая олека Яроу», — склонил голову парень. «Я тот мастер. Это моя мастерская. Зовут меня Жан Диан. «Точно в этом мире имена странные, но да ладно», — я улыбнулась в ответ. «Приятно с вами познакомиться. Уважаемый Жан, а можете ли сделать эти инструменты?» — спросила я, выкладывая свои рисунки на стол. Жан долго на них смотрел и задал вопрос. «Вроде не сильно сложно. Размеры такие же, как на рисунках?» Да, все в таких же пропорциях, чтобы было удобно держать в моей ладони. После моих слов Жан взял веревочку с узелками и замерил мою ладонь, достал из-под прилавка церу и что-то начертал. Когда вы сможете все это сделать? Спросила я. В течение одной седмицы, задумчиво разглядывая мои рисунки, ответил юноша. Некоторые инструменты требуют тонкой работы. Мне будет очень интересно их сделать. Какова будет цена за всю работу? Уточнила я. 20 ардов. Хм, дорого, целых 20 серебряных монет, но я почему-то не стала торговаться, решила довериться интуиции. Мне показалось, что парень нисколько не завысил цену. Я согласна. Вам сегодня занести задаток? Нет, я заберу всю сумму через седмицу, когда будете принимать работу. Благодарю, до встречи. До встречи, кивнули мне, и уже не обращая на меня внимания, Мастер с головой окунулся в изучение моих рисунков. Я вышла из лавки и пошла в сторону рыночной площади. Надо сделать заказ на продукты. Дети меня ждут, и нужно приготовить им завтрак, обед и ужин. Договорилась, что мне доставят все через час к дому. Мешок муки, яйца, молоко, немного мяса. Овощи в погребе еще есть. Оплатить договорилась при получении. Меня многие знали и поручились, что не обману после рынка пошла к швее. Небольшая лавка с тканями и одновременно швейная мастерская была чистой и уютной. Навстречу мне из-за ширмы выпорхнула пухлая женщина и с улыбкой меня поприветствовала. «Светлого дня, уважаемая! Чем могу вам помочь?» «Светлого дня! Мне нужна уважаемая Лина Дан. Мне ее порекомендовал Алишин, как хорошую мастерицу», улыбнулась я в ответ. «Я и есть Лина». «Вы пришли заказать пошить вам красивое платье или что-то повседневное? А может, вам нужна ткань? Вот, взгляните на эту, очень практичная». Говоря все это, женщина улыбалась, демонстрируя очаровательные ямочки на щеках, которые делали женщину невозможно добродушной. Хотелось просто улыбаться в ответ и слушать ее щебетание. «Уважаемая Алина, нет-нет, у меня особый заказ. Мне нужны готовые платья для детей и особый халат для меня». Остановила я ее, после чего мы перешли к обсуждению деталей халата. Проблем с готовой одеждой для ребят не возникло. Я каждому взяла по два комплекта на каждый день, и каждому по две пижамы на ночь, и теплые шерстяные носки ходить по дому. Договорились, что мой заказ мне принесут домой, тогда я расплачусь. «Уважаемая Алина, подскажите, где можно купить готовую, добротную и не сильно дорогую обувь?» «Да, конечно». «Сходите к уважаемому Бану. Его мастерская находится напротив моей. У него недорогая и замечательно сделанная обувка». «Моя вам благодарность». Расстались мы весьма довольны друг другом. Заказала мягкие полусапожки детям на крепкой подошве. До конца весны идеальный вариант. Уважаемый Бану пообещал отправить их вместе с вещами от Лины Дан. После обувной мастерской я направилась домой. Хотелось кушать и спать. Но дел еще много, отдыхать некогда. Пришла домой одновременно с купцом, который уже разгружал продукты, а дети сноровиста все переносили на крыльцо. Пока дома никого не было, я быстро достала деньги. Оплатила продукты и с помощью детей начала готовить поздний завтрак или ранний обед. Пока готовились пироги с мясом и овощной суп, приехал возчик от швеи и обувщика с моими заказами. Дети были в полном восторге от обновок. Кажется, что они никогда не носили новых вещей, но я им не разрешила переодеваться, не сейчас. После того, как каждый забрал свои комплекты одежды, я всех усадила за стол, и мы плотно отобедали. Дети смеялись и были просто счастливы, а лучи солнца, бьющие в окна, озаряли всех нас мягким светом и теплом. После плотного обеда мы дружно убрали со стола, и, попивая травяной взвар, я начала серьезный разговор. «Дорогие мои дети, кто хочет вернуться в коробку?» – спросила я. Повмиг посмурневшим лицам я поняла, что никто не горит желанием туда снова попасть. За всех ответил Васк. «Мама Яра, никто из нас туда не хочет. Если есть шанс остаться с вами, мы будем держаться за него зубами, руками и ногами. Будем делать все, что вы скажете». Остальные сидели и кивали. «Я вас возвращать никуда не собираюсь, но сразу скажу». Работать надо будет много. И не только убирать, чистить и стирать. Нужно будет еще много учить и запоминать. Я вам сейчас все по порядку расскажу. Сказала я, заметив, как Ирис уже открыл рот, чтобы меня перебить и что-то спросить. Все вопросы зададите, когда я все вам объясню. Итак, жить вы все будете в лечебнице. Там для вас уже выделили две большие комнаты. А у меня дома всегда будут двое, посменно. Нужно следить за домом и огородом. Большую часть времени я тоже буду в лечебнице. У меня один выходной, и в этот выходной мы будем учить с вами травы и ходить в лес на практику. Кто не умеет писать, считать и читать? Поднимите руки. Все, кроме Васка, Ириса и Цветы, подняли руки. Я покачала головой. Васк, Ирис и Цвета, я куплю церы. Вечерами в лечебнице учите остальных читать и писать. Иначе никак, иначе нам с вами не справиться. Всем понятно? Если кто-то будет лениться, спасти его от коробки я не смогу. Нужно их покрепче напугать. Даже если кто-то не осилит грамоту, я ни одного из них не верну туда, откуда забрала. Продолжим. В лечебнице будете делать все, что скажу я и Али Шин, управляющий. Больше никого не слушать, это понятно? Дети синхронно кивнули. Я улыбнулась. Сегодня нужно вскопать землю в огороде и посадить семена, которые я купила сегодня на рынке. Поэтому вам не было разрешено надевать обновки. Надетые сейчас на вас мешки мы отстираем. Будете их надевать для работы в огороде и в лечебнице. Ирис, у моих соседей есть баня? Да, есть. У вашей доброй соседки Евы Жоль. Она через двор живет. Сбегай к ней, отнеси монетку и попроси к вечеру затопить нам баньку. После сегодняшних работ в огороде у нас будет славная помывка. Все наденете новые рубахи и платья. Затем дружно, вкусно поужинаем и спать. Завтра много дел. Есть вопросы?» Все дружно покачали головами. Вопросов пока не было. «Как же хочется поспать!» Зевнула я и вслед за детьми вышла из дома.